Побратимы подошли к сидящим. Оба незнакомца были уже в летах, в бородах, при морщинах. На одном был золотистый атлас, на другом серебристый. Между ними на плоском камне лежала доска, расчерченная черными и белыми полями. На доске стояли шашки, золотые и серебряные под одежду. «Играют в тавлеи», — шепнул Жихарь. «Я тоже гораст, а ты...» Случалось, ответил я, Артур, только вот такой странной игры видеть не приходилось И верно, золотые шашки стояли на белых полях, а серебряные на черных От того, что игроки двигали своих пехотинцев в разных направлениях, ничего доброго не происходило Оба играли как бы каждый в свою игру, не поражая фигур противника и не теряя своих «В дурной бесконечности, — сказал принц, — как раз и должно быть таким развлечением. Клянусь честью, если бы они метали кости, каждый раз выпадало бы равное число». «Да, — сказал жихрь, — и сказку тут рассказывают все время одну и ту же, про белого бычка». «Вы тоже изучали эту философию, сэр, брат?» «Не пальцем делан, — напомнил богатырь.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 Никаких иных возвышенностей, кроме этого холма И лишних людей тоже не было, все сгинули Игроки пожали друг другу руки и посмотрели на побратимов И не поднимаясь, начали отвешивать им земные поклоны Не за что, скромничал жихрь Вам бы даже малый ребенок мог подсказать Вы кто? Люди добрые Пилорама, сказал игрок, которого звали Пилорама шивананда сказал игрок, которого звали Вшивананда